Глава 32. Мия ее коснулся чей-то внимательный взгляд, и Мия едва не задохнулась от вязкой неприязни, почти ненависти, чужой ненависти. Там. выкрикнула она, разворачиваясь и указывая на левое крыло дома общин. В одном из окон второго этажа что-то мелькнуло, и одновременно с этим дернулся поднимающий Тфин. В дерево бухнула, и стрела, нацеленная в девочку, отлетела на мостовую. «Щиты!» — взревел Снур. «В круг дальше от крыс!» Эсфин, убери стрелка!» Мию подхватила и понесло. Мелькнули перед глазами плащ яровара, кооска, разрубленная в прыжке, суровое лицо Тимура. Мостовая толкнулась в подошвы, и девочка едва не упала. Выровнялась подхваченная под локоть другом. Ее, как и остальных девчонок, оттеснили за спины и видела она лишь сложенные косы и светлый затылок Фина, его широкие плечи и сдвинутый в сторону плащ, и окровавленный меч, что раз за разом опускался на мелких тварей. Те визжали, прыгали, пытаясь дотянуться, вцеплялись в своих же собратьев и дохли, дохли десятками. И на площадь вытекали все новые ручейки зеленовато-серых спин, собирались в реки и накатывались волнами. Проскочила меж яроваров одна крыса, ощеренная, вся в брызгах крови, и кинулась к Алине. Девушка завизжала, попятилась и споткнулась. Упала, засучила ногами, пытаясь уползти. Тварь прыгнула на нее. Глаза Мии распахнулись в ужасе, помочь она никак не успевала. Взметнулась синяя юбка, и Лера точным пинком отправила Каоску обратно в проем. «Не ори!» — рявкнула блондинка, вздергивая Алину на ноги. «И не падай больше!» «Я их бо боюсь!» — зарыдала та. «Да жути!» «Пофиг! Жить хочешь, держись на ногах! Им только до горла добраться, и все, ты труп!» Еще одна тварь вцепилась в юбку Леры, зашевелила быстро лапами, взбираясь выше. Вновь завизжала Алина, а блондинка скривилась. Ударила по наглой морде ножом, коротко и точно, и крыса упала ей под ноги, судорожно подергиваясь. «Все поняли! Не падаем! А если упали, бережем лицо и горло, и встаём, встаём быстренько!» — продолжила сумбурную лекцию Валерия. Оглядела испуганных девчонок — Соню, Оленьку, Лизу с Мариной, Алину, Юлю — и добавила «И ножи вам пригодятся!» Девочки, пораженные ее стойкостью и хладнокровием, смотрели на Леру со смесью восторга и ужаса. Амия стиснула кулаки, пытаясь не сорваться в паническую атаку. Вместе с каждой атакой коосок ее накрывала волнами жажды. «Кровь, кровь, жрать, жрать!» Она чувствовала их всех. И тех, что бросались на воинов, и тех, что только выкатывались на площадь. Казалось, тут собрались все крысы города, и все они хотели их крови. Пока же вокруг была кровь иных тварей, такая же красная, везде, на скользких камнях мостовой, на мечах и щитах герабаров, на одежде и руках, на ноже Леры. Сердце загрохотало в ушах. Мия, селись вдохнуть, прижала ладони груди. «Нет-нет, ну до чего же, не вовремя!» «Что ж она за немочь проклятая, что не может с собой совладать?» Кто-то схватил за плечи и встряхнул так, что лязгнули зубы. «Не смей, не смей уходить в себя! Ты нам нужна!» Мия поморгала, фокусируя взгляд на Грэни Лусари. Забрызганный кровью он растерял часть своего лоска, но по-прежнему смотрел так, что бросала в дрожь. «Слышишь меня? Хорошо. Иные твари не просто так бесятся, где-то тут есть манок. Ты чувствуешь что-нибудь?» «Манок? Какой еще манок?» Она затрясла головой. «Давай, девочка, ищи! Лишний человек, странное ощущение. Вряд ли слишком далеко. Ты сильная, ты можешь! Ищи!» За спиной кто-то взвыл, и отвоя этого стало так жутко, словно запустили ледяную руку внутрь живота. Грен Лусар перевел туда взгляд, скривился и ринулся затыкать дыры обороны. Мия, оставленная без поддержки, качнулась, но устояла. Проводила мага взглядом. Движения его были стремительны, как у бывалого воина, а с меча капала кровь. И девочка удивилась. Маг и с мечом? Странно. Странное ощущение. Вой в печной трубе. Где он может быть? В доме общин? Обернулась на вычурное здание. Присмотрелась. Оттуда стреляли, но редко, с большими перерывами, словно человек перебирался с места на место. Он... Или нет? В доме что-то хлопнуло, и пыль с ссором и остатки мебели вынесла из окна второго этажа. И что это там взорвалось? Тут есть чему взрываться? Нет, не думать, ощущать. И она, прикрыв глаза, вновь окунулась в хаос чужих эмоций, но не целиком, с головой, а так, чтобы искать и отсеивать ненужное. Фанили страхом девчонки, рычали гьяровары, распространяя вокруг горячую ярость. С холодным азартом резал атакующих Грен-Лусар. Бесновались мелкие иные твари, полыхали редкими всполохами, тварюшки покрупнее. Мия едва не вывалилась из состояния, чтобы посмотреть, кто еще прибыл по их душе. Нет, все не то. Не ее эта забота. Ее дело — найти человека с манком, способным взбесить весь город. Вой какой-то новой твари, и... Вот она. Странный звук на пределе слышимости — ощущаемый как зуд в районе лопаток. Мия распахнула глаза и крутанулась, определяя направление, когда сзади в нее врезалась, едва не сбив с ног чьё-то крупное тело. Девочка взмахнула руками, восстанавливая равновесие, развернулась резко и в ужасе уставилась на большую хищную кошку, которая кувыркнулась через себя и мгновенно подобралась. Передняя лапа ее подломилась, и зверь промедлил мгновение, взрыкнул, прежде чем прыгнуть на спину, грянул у Сару. Амия опять застыла на месте. Забилась мысль, что надо сделать хоть что-то, но тело замерло, повинуясь древнейшему инстинкту. Бей, беги, замри. О, замирать она умела отлично. Мимо что-то метнулось, и мощный удар хищной кошки обрушился на Юлю, которая в невероятном порыве закрыла мага собой. Они рухнули на мостовую, когти полоснули по груди девушки, раздирая одежду и все, что под нею. Зубы впились в плечо, вырвали кусок плоти. Юля вздрогнула всем телом и забилась. Рот ее распахнулся в беззвучном крике. В бок иной твари врезалось лезвие топора. Зверь взвизгнул и тут же упал под ударами мечей. Тяжелую тушу буквально сдернули с девушки, но поздно, слишком поздно. Ее трясло крупной дрожью, кровь вытекала из плеча толчками, а грудь превратилась в месиво. Глаза, невидяще, смотрели в небо а по щекам катились, не переставая, слезы. Грен-лусар склонился над ней, и от него дохнуло столь горькой виной, что Мия невольно шатнулась назад, а после — к Юле. Встретилась взглядом с магом, и тот поджал губы и едва заметно покачал головой. И отвернулся. Сказал что-то с Нуру. Гьяровар рыкнул, и воины закрыли брешь в обороне. Твари и не думали заканчиваться. Наоборот, их становилось лишь больше. Мия знала это. Чувствовала. Она бухнулась на колени рядом с Юлей, сжала ее ладонь. Прошу, только не умирай, ты не можешь умереть! зашептала быстро и жарко. Выдохнула. Марго, позовите Марго! Заморгала, смахивая горячие слезы. Но почему она столь бесполезна? Если б только умела лечить, как Рита или резать врагов как Линда, она бесполезна, совсем бесполезна, и все, что может, подарить покой. «Тише», — прошептала она, глотая слезы. «Тише, милая, боли нет». Она стискивала ладонь Юли, смотрела в ее распахнутые глаза, на бледные губы и капельку алой крови на белой щеке, малодушно не спускаясь взглядом ниже подбородка. Чужая боль ощущалась как своя, и это сводило с ума. Вдох, выдох, боли нет. Юля судорожно всхлипнула и заморгала. Мия вытерла кулаком слезы и закусила губу, чтобы не заорать. «Вот так, да!» — прошептала она. «Отойди!» — рявкнула Марго, опускаясь рядом. На миг в душе Мии вспыхнула надежда, но тут же угасла. Риткины руки дрогнули, а глаза стали огромными, когда она увидела Юлины раны. Поздно. Слишком поздно. Марго встряхнула кистями и положила ладони прямо на страшные раны. «Нельзя! Щит слетит!» Рыкнул кто-то. Девушка передернула плечами, ответила зло. Плевать на щит, она сегодня не умрет. Не умрет, я сказала. Пальцы ее задвигались, едва касаясь кожи Юли. Губы зашептали что-то. Рядом опустился Пашка, и Рита, кажется, выдохнула. Щит, все! послышалось со стороны. Жги! Разрешили голосом грена лусара. Слева полыхнула, Завизжали, сгорая кооски. Кинулись в рассыпную те, что были подальше. Качнулись и бросились обратно, понукаемые чем-то, что пересиливало и их осторожность, и саму жажду жизни. Вой в печной трубе. Мия поднялась на ноги и уверенно ткнула пальцем. «Там!» — прошептала она. Кашлянула, и голос ее взвился над площадью. грен Лусар, твой манок там! Один человек в башне ратуши на самом верху, больше некому!» Он глянул на девочку остро и, помедлив мгновение, кивнул. Закричал что-то с указывая мечом на башню. Тот мотнул головой и зарычал в ответ. Маг выплел сложную фигуру, и в стороны ратуши пронесся воздушный шар, катком размазывая по мостовой и каосок, и пару шоршик, и одинокого сорха. Но до башни было так много метров пути. Слишком много. Она опоздала. Слишком долго думала и решалась. Медлила, отвлекалась, едва в панику не ударилась. Внутри зрела возвращенная на горесть и злость. Разорвать, уничтожить. Всех, кто посмел, всех прогнать их, прогнать! Коснулось сознание одной каоски, второй залетного кахока, вдохнула медленно и тяжело, подгребая под себя все больше иных тварей, всех, до кого смогла дотянуться. Прочь! Зарычала низко, едва не срывая голос, сама себя не узнавая. «Все прочь!» Серое море замерло, качнулось и отпрянуло. А она... она упала во тьму. Линда Иных тварей было слишком много. Линда крутилась юлой, рубила, резала и колола. Кровь брызгала веером, попадая в лицо и на одежду и рука от меча уже скользила в ладони. Истерично заржала лошадь и понеслась прочь, топча копытами крысы, взбрыкивая крупом, в который вцепилась пара коосок. Девушка позволила себе лишь миг на сожаление и вернулась к бою. Страшно не было, она не думала о страхе, но одолевала чувство безнадёги от неправильности происходящего. «Щит на магах держался», — это подтвердил Гренер Тен. Но местные твари сходили с ума и отчаянно кидались и на отряды друг на друга. Оборона из круга превратилась в вытянутый эллипс, перехваченный посередине, и Линда при всем желании не могла узнать, что творится там, в другой его части. Они рубили иных тварей, словно безумные косари, спелую пшеницу, хотя лишь пребывали, накатывая волнами. Сумасшествие какое-то. Она мало знала про иных тварей и видела далеко не все, но понимала. Они так себя не ведут. Даже на магов так не реагируют. И самое поганое, она не могла придумать, что можно со всем этим сделать. Как остановить? Линда могла прорваться к дому общин, что был ближе всего, попробовать затаиться в нем, но подозревала, что это проблему бы не решила. Приказа к прорыву не поступало, и она не была готова бросить своих. А они все стали своими. И потому стояла, держа оборону на месте. Стояла, теряя драгоценное время. Уже давно исчез в выбитом окне стремительный Эсфин, и Линда поглядывала туда в нетерпеливом ожидании. Из дома общин стреляли редко и как-то неуклюже, словно человек отмечал свое присутствие и тут же перебегал в другое место и совсем не заботился о том, чтобы кого-то ранить, словно отвлекал от чего-то. От чего? -то. И когда Ивар крикнул что-то про монок, Линда пораженно замерла. Ну конечно. Это же гениально и просто. Умеют же тарицы отпугивать иных тварей, скручивать их в бараний рог. все на основе вибраций и звуков. Так почему бы не создать что-то, от чего тварюшки впадают в агрессию? Да, страшно, негуманно. Но где тарицы и где гуманность? Под ногами раздался писк, и Линда отпрянула, переводя взгляд на мостовую. Окровавленных шерстяных тушек там было немало, но сейчас добавилась еще одна. Черт, Лин, хватит ворон считать!» Виктор стряхнул с меча кровь разрубленной кауски, глянул сердито, и девушка улыбнулась виновата. Парень, ее парень, всегда был готов прикрыть, но и отчитывать не стеснялся. На ближнем краю площади кто-то взвыл, леденя кровь, и она стиснула зубы. Кого еще нелегкая принесла? Тут же было целое море крысы, хищные зайцы. Линда заметила как минимум одного сорха и пару шуршик. А это что-то новенькое. Черт, сколько же их и сколько еще будет! Надо заткнуть манок! выдохнул Виська, вторя ее мыслям. Стряхнул со штанины колоску, рубанул мечом, добавил, иначе тут не только весь город будет, но и окрестные леса. Думаешь, там? Линда кивком указала на дом общин. В здании, густо украшенном каменной резьбой, что-то бухнуло и взрывом вынесло окно на втором этаже. Девушка вздрогнула и сцепила зубы. Какого хрена! «Там же Эсфин, Только бы жил!» «Нет», — Виктор мотнул головой. «Слишком явно. Ратуша или храм? Я ставлю на первое». Девушка покосилась на красивое здание с прилепившейся к нему сбоку узкой высокой башней, похожей на колокольню. «Да, возможно, но самоубийство же как есть. Кто бы там ни был, ему не выбраться. Через все это месиво». «Им всем не выбраться», — Назойливо стукнулась в голову, Илинда рыкнула, прогоняя злую мысль. Шагнула вперед, встречая сорха ударом щита, рубанула мечом и тут же отпрянула, уходя от когтистой лапы обезумевшей твари. Не время падать духом. Они простоят столько, сколько понадобится. За правым плечом раздался вскрик полной боли и нервная ругань. И Линда опять отвлеклась. На мостовой, забрызганной кровью, крутился, проскальзывая на носках Макс и пытался сбить кооску, что вцепилась в заднюю поверхность бедра. Вторая тварь висела на рукаве, но парень ее, кажется, не замечал. Черт! – прошипела Линда, чувствуя, как вонзаются в ее голень чьи-то мелкие зубы. Отмахнулась мечом, но крыса, даже будучи смертельно раненой, отцепилась не сразу. Девушка вновь, уже осознанно, оглянулась на Макса. Каоски мелочь, но приятного мало, если накинуться скопом, могут загрызть. Но парни уже помогли. Марго остановила его крепкой рукой и уверенно срезала сначала одну тварь, потом вторую. Откинула на спину черные косы, чуть повернула голову, напряженно прислушиваясь. Рычали гьяровары, ржали лошади, визжали тварюшки. Кто-то хекал, стонал и матерился в полголоса, кажется, даже по-русски. Но и через этот шум пробился нервный зов Мии. Маргарита, подхватив юбку, кинулась прочь. В щит ткнулась стрела, и Линда впилась взглядом в окна дома общин. Так хотелось помчать туда на помощь Эсфину или броситься за Марго, чтобы узнать, что там с ней случилось, а сделать хоть что-то, что сможет помочь, что переломит ситуацию, а не просто стоять тут на скользких от крови камнях мостовой и методично рубить всякую нечисть, пытаясь не пропустить никого в круг. Полыхнула, и завизжали, сгорая кооски. Линда удивилась мимолетно. «А как же щит?» Магам колдовать запретили, недаром же грены взялись за мечи. Неужто опять у Алиночки нервы сдали? В сторону ратуши прокатился воздушный удар и катком перемолол всех существ, что попались на пути. Серые шкурки в крови, кишки, торчащие кости. Линду даже после стольких убитых тварей замутила. Она успела крутануться на месте, пропуская мимо себя оскаленную шуршигу, похожую на зеленую лесу, Рубануть ее мечом по спине, ударить краем щита каоску. Развернулась лицом к новой опасности и... По нервам прокатился ментальный удар. Направленный не на нее, но более чем ощутимый, он стиснул сердце холодной рукой, запустил по спине волну дрожи и заставил все волоски на теле встать дыбом. Ужас, леденящий душ, застилающий взгляд. Если бы это было направлено против нее, Линда сошла бы с ума. Кажется, взвыли все твари разом. И девушка вздрогнула, мотнула головой. Серые тела, что накатывали на них валами, затряслись, словно им было очень плохо, и помчались в обратную сторону. Прочь, прочь с площади, прыгая, давя друг друга, напрочь игнорируя раненых сородичей, которых до того не прочь были растерзать. На камнях остались тела. Так много тел... Линда увидела растерзанную лошадь, что почти успела добежать до улочки, прежде чем ее свалили, и сжала зубы. Раненная шуршига у ее ног заскулила и попыталась отползти. Столько страха и боли было в красноватых глазах, что на какой-то крохотный миг девушке стало жалеть эту зубастую лисичку с перебитой спиной. Но не примчалась бы она сюда по своей воле. Нечего в городе делать лесному зверю. Ее заставили. Но... Это был хищный враг, и он пытался ее сожрать. И сожрал бы, будь она менее расторопной. Линда, поджав губу, рубанула мечом по шее тварюшки, обрывая ее мучение. «Что это было?» — спросила, поднимая взгляд на Витьку. Он смотрел куда-то ей за спину, и девушка обернулась. На руках Финна висела, обмякнув, светловолосая девочка, похожая на хрупкую взъерошенную птицу. «Кажется, Мия». Линда моргнула. «Конечно, Мия — талантливый менталист. Они все подозревали это, но...» «Неужели все кончилось благодаря ей?» «Благодаря этой отважной малышке, которая, возможно, перегорела. Ведь нельзя сделать такое и не иметь последствий». Заспорили о чем то Грены Прокатился над удивительно тихой площадью приказ Снура. «В храм! Все в храм!» И Линда поняла, что ничего пока не закончилось.